5.7 Основные параметры аналитики. В течение аудиокниги мы уже частично разбирали разные параметры аналитики, и здесь мы их просто соберем воедино, чтобы в любой момент к ним можно было легко обратиться. CPC. Стоимость клика. В сфере арбитража мы анализируем ее первым делом. С одной стороны, она не дает никаких результатов, но с другой, если стоимость клика сразу же становится запредельной, то очень вероятно, веб что-то сделал не так. Не угадал с креативом, промахнулся с таргетом и так далее. CTR кликабельность объявления. Соотношение показов к кликам. Объявление прокрутилось немного, и веб получил какое-то количество кликов. Если проще, объявление увидели 100 человек, из них кликнули 3. Значит, CTR равен 3%. Все просто. Чем выше CTR, тем удачней креатив. Не стоит оценивать креатив с точки зрения эстетики. Главная его задача конвертить, давать результат. Поэтому смотрим на цифры и проверяем. Если CTR конкретного креатива сильно выше, то оставляем его в работе при этом еще раз. Неважно, как он выглядит. CR коэффициент конверсии. Это абсолютно базовый показатель. Часто можно встретить вопросы: а какой у тебя конверт на оффере? А какой конверт из этого вот в это? На разных ступенях конверсии разные: базовая из кликов в целевое действие увидел креатив, кликнул на рекламу, перешел на сайт, купил. Сто юзеров зашли, пять купили. Конверсия в продажу равна процентам. Что еще важно учитывать? Допустим, веб добавляет прокладку. У него появляется еще один конверт процент тех, кто перешел на прокладку. Сто кликов на объявление, сто человек попали на прокладку, Двадцать из них прошли дальше на лендинг, прочитали историю успеха и решили посмотреть это чудо-средства а из 20 купили всего двое. Конверсия из кликов в продажу 2%. А вот пробив прокладки 20%. Пробив прокладки говорит о ее успешности. Значит, она сделана хорошо, и история мотивирует. ВТR досмотр видео. Процент досмотра видеокреатива. Не скажу, что это ключевой показатель. Иногда конечная конверсия в продаже и установке приложения может всё равно устраивать Вебо, при этом сам креатив практически не досматривают. Так может быть потому, что он мотивирует с самых первых секунд. Это может влиять на отношение к Вебу рекламных источников. Чем выше VTR, то есть процент досмотров, тем больше трафика рекламные источники отдают Вебу. Это такой косвенный профит, поэтому важно учитывать этот показатель. Если досматривают, значит трафик будет дешевле и его будет больше. ROI возврат инвестиций. Царь и бог показателей. Ключевая метрика показатель возврата на вложенные инвестиции, и он важен не только в арбитраже, в любом виде бизнеса его считают. В digital среде часто можно встретить споры, какой показатель считать приоритетным: ROI или ROMI? Показатель инвестиций с маркетинга. Нам, арбитражникам, до этих споров нет дела, потому что всегда использовался именно ROI. Если ROI равен 100%, значит, потратив на рекламу 100 рублей, вы профитом получили еще 100 рублей. то есть вы вернули свои 100 рублей и заработали еще 100, то есть удвоили свой капитал. При работе в арбитраже вам будут встречаться и другие разные показатели. Мы разобрали с вами базовые, самые важные, которые точно надо знать каждому арбитражнику.